Реклама Нет более пожаров. Огнегасительные средства Бабаева и Гордена составляют славу нашего времени. Доказательством их идеальной огнеупорности может служить следующее. Спичечный фабрикант Лапшин вымазал ими свои шведские спички, не загорающиеся, как известно, даже при поднесении их к горящей свече, Горелки пушкаревских свеч обмазаны именно этими веществами. Театральные барышники, содержатели судных касс, облакаты из-под Иверской никогда не сгорают от стыда только потому, что покрыты Бабаево-Горденовским веществом. Чтобы не показаться голословными, мы рекомендуем почтеннейшей публике приобрести новые изобретенные средства, И намазать ими вспыльчивых людей, прогорающих антрепренеров, сердца влюбчивых людей, вспыхивающих дочек и пламенеющих маменек, горячие головы наших юных земцев, людей, пламенеющих на службе усердием, клонящимся к явному вреду.